Подкидыш. Да, я никто. А кто же ты? Ужель и ты никто? Так, значит, пара мы с тобой. Молчи, молчи, изгои мы, ты знаешь. Эмили Диккенсон